Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните утро морозное сонное? Вы помните утро морозное сонное, когда еще даже не расцвело, снег засыпает лапы деревьев и свет фонаря тихо льется в окно, а вам надо встать и найти шов на колготках, их натянуть и при этом не спать, одеться, умыться, зубы почистить и утренний мультик не прозевать. Потом вас вставляли в валенки с шубой, сверху платок шерстяной или шарф. Да так намотают по самые уши, что даже надо еще из ловщицы дышать. Такой вот качанчик сажали на санке, могли одеялом в клетку прикрыть. Ты ехал практически в полном забвенье, а снег не Продолжал над тобою кружить».